Глава 8 Мои мысли были заняты Себастьяном и предстоящим заданием. Может, это всего лишь предлог, и прекрасный принц просто захотел провести со мной время? Голос Зака доносился до моего сознания далеким отголоском, словно он вещал, погрузившись под воду. Я наугад кивала и вставляла реплики, надеясь, что попадаю в такт, и мужчина не сочтет меня за невоспитанную девицу. В каком презентабельном здании ты работаешь? Не то, что наша пожарная часть усмехнулся Зак. Да, нервно хихикнула я, молясь, чтобы ухажёр не продолжил разговор, ибо мне нужно было спешить на подмогу к любимому. Спасибо, что подвёз. Не за что. Надеюсь, ещё повторим такой приятный вечер, мужчина наклонился и поцеловал меня в щёку. Кажется, секс с Роном разбудил во мне женские флюиды, которые создали вокруг меня энергетическое поле, привлекающее мужчин. Вот бы и на Себастьяна распространился эффект. В вестибюле позвонила боссу, сообщила, что приехала. Директор приказал ждать внизу. Увидев меня, Себастьян на секунду опешил, всю же Сандра знатно потрудилась над моим внешним видом. "Милли, я вырвал тебя с какого-то мероприятия", спросил мужчина. "А, нет, просто семейный ужин. Мне почему-то стало неловко за нарядность. Вдруг подумают, что сделала это специально, дабы произвести впечатление. Спасибо, что приехала. Меня срочно вызвали на собрание акционеров, и я не успела отменить одну встречу. Не могла бы ты передать мои ключи?" "Ага, да, конечно", немного расстроившись, ответила я. Всё же это правда, деловое задание, не предлог. Какой адрес? Я уже вызвал такси, сейчас машина подъедет. Вот ключи, передав мне необходимый Себастьян поспешил к лифту, но потом повернулся. Кстати, тебе так очень идёт. Слова мужчины бальзамом растеклись по моему телу. Как загипнотизированная, я доехала до указанного адреса. Это был элитный жилой район с высоченными небоскрёбами. Не до конца понимая, кому должна передать ключи, зашла внутрь одной такой стеклянной башни. В холле находился ресепшн, словно в отеле. Не зная, куда ещё обратиться, подошла к швейцару в тёмно-бордовой униформе. Добрый вечер, я здесь по поручению Себастьяна Макдугла, начала я, но мою речь оборвали. "Наконец-то, дай мне ключи!" воскликнула какая-то тощая модель соскочившая с кресла. Сначала я на неё даже не обратила внимания. Мистер Макдуггал предупреждал вас о ключах. Снова обратилась я к швейцару, игнорируя непонятно откуда взявшуюся манекенщицу. "Да, он просил передать их этой мисс". Сотрудник кивнул в сторону белобрысых шпалы. Она громко цокнула, выхватила из моих рук ключи и направилась к лифту. Только сейчас мой затуманенный комплиментом Себастьяна мозг начал проясняться. "Что это за место?" спросила я швейцара. Жилые апартаменты, ответил тот. Здесь живёт мистер Макдугл? Да, задумчиво протянул молодой человек, не понимая, зачем я спрашиваю такие очевидные вещи. Мои глаза заслезились, и я поспешила отвернуться, чтобы переждать порыв. Директор вырвал меня чуть ли не ночью, чтобы передать ключи любовнице. От жалости к себе и бессовестности босса мне стало дурно. Мисс, принести вам воды? Забеспокоился швейцар, заметив недомогание на моём лице. Нет, спасибо. Могу я подождать здесь, мистер Макдугла? Выдавила я вежливую улыбку. Да, без проблем, мисс. Взгляд молодого человека был полон сочувствия. Наверное, он догадался о причине моей горечи. Что-нибудь ещё? А если не сложно, можете посмотреть, во сколько отправляется первая электричка в Лертаун? Конечно, я знала расписание, но вдруг чудесным образом сегодня пустили ночные электрички, чтобы наивная дурочка Милли смогла попасть домой. Я вышла на улицу, чтобы успокоить разгоряченное от обиды лицо. Какой мечтательницей нужно быть, чтобы поверить, что такой мужчина, как Себастьян, заинтересуется мной. Единственная роль, которую могу исполнять в его жизни, девочка на побегушках. Сквернословие об оси призвали его самого. У апартаментов припарковался серебристый ягуар, и из него вышла привлекательное зло, только что разбившее мне сердце. Милли, ты ещё здесь? удивился Себастьян. Не беспокойтесь, я передала ключи той светловолосой леди. Неожиданно для себя в своём голосе услышала издёвку. Я очень признателен, директор. Немного смутился. Твоя надёжность будет обязательно вознаграждена. Благодарю. Но хочу попросить впредь обращаться ко мне только по деловым вопросам, а не для решения личных прихотей. Видимо, вместе с обидой во мне проснулось самоо уважение. Впервые в жизни я дерзила Себастьяну. Да, простите, я правда перешёл границы, и искренне извинился мужчина. Мистер Макдугал хотел сказать что-то ещё, но на крыльцо вышел швейцар. Мисс, первая электричка отходит в 6:30, сообщил он. Электричка, нахмурился директор, Ты живёшь не в Мейводе? Нет, в Лертауне. Тебе есть где переночевать? Казалось, Себастен действительно взволнован. Конечно, не стоит обо мне переживать. До свидания. Попрощалась я одновременно с боссом и швейцаром и ушла с гордо поднятой головой. Впереди ещё целая ночь, но на этот раз я не могу пойти к Рону. Придётся найти круглосуточное кафе и запивать слёзы чаем или чем-то покрепче. Неожиданно для себя я набрала номер Гвен. Это второй человек в городе, к кому я могла обратиться. Правда, есть вероятность, что наша завязавшаяся дружба умрёт на корню из-за моей навязчивой просьбы. Можно приехать к тебе, захвачу любые сладости, которые пожелаешь, предложила я в отчаянии быстрее, чем смогла помниться. У Гвен были проблемы с лишним весом. Скорее всего, девушка опробовала на себе все рецепты, которые печатала в кулинарной рубрике. Да, конечно, принеси ананасы в банке и кукурузу, растерянно попросила коллега. Я с радостью ухватилась за возможность провести остаток ночи в приятной компании Гвен, нежели у уличных бродяг. Прикупив заказанные коллегой продукты, уже через 20 минут стояла на пороге её дома, переминаясь с ноги на ногу. Милли, у тебя что-то случилось? поинтересовалась девушка, забыв правила этикета, и что вначале идёт приветствие и предложение войти. Я была на свидании, зачем-то выпалила ненужную информацию. Вдруг Толстушка подумает, что я выпендриваюсь, прибавляя к своей недавней славе ещё больше звёзд. "Вижу, ты нарядилась", ответила Гвен, продолжая держать меня на пороге. Да, но он и оказался козлом, но вырвалась фраза без моего контроля. Эта подробность удовлетворила растерянные чувства коллеги, и она дала зелёный свет, приглашая войти. Наверное, Гвен стало легче это осознание, что я всё такая же мышка-невидимка, строящая карьеру в привычном статусе вечной одиночки. Мы немного поболтали о мужчинах в целом. После коллега отправила меня спать на диван в гостиной. Вся комната была уставлена цветами в причудливых горшках, походящих формой на смешных гномов или лепреконов. Я долго ворочилась, не понимая, как заснуть, когда воздух так изрядно спёрт от запаха жасмина и других едких ароматов. Под утро всё же удалось немного поспать, но я не видела сны. Видимо, Амалия, как и я, пребывала в необузданной ярости на весь мужской пол. Гвен любезно поделилась со мной одеждой, мы обе понимали, что размер не подойдёт, но это гораздо лучше, чем доказать Себастьяну свою никчёмность и пребывание вне дома этой ночью. Милли, зайди ко мне, попросил мистер Макдугл, как только я оказалась на рабочем месте. Мужчина заметно нервничал, при этом теребя волосы. Помню, как не так давно босс поделился откровенностью, рассказав о привычке, от которой желал бы избавиться. В тот вечер всё казалось таким искренним, но в очередной раз обернулось неприятностью для меня. "Вы что-то хотели?" спросила я, не потеряв свой вчерашний напор. Да, я подумал, будет разумным дать тебе сегодня выходной, ответил мужчина, не убирая рук от волос. Зачем, бестактно поинтересовалась у руководителя. Ты помогла мне вчера в деликатном деле, за мной должок. Немного расслабишься, произнёс Себастьян. Спасибо, но я не нуждаюсь в отгуле, парировала я, поражаясь нескончаемой смелости. Разговор был закончен, но мистер Макдугал не переставал делать попытки, чтобы вернуть моё прежнее расположение. Я взял для нас кофе и круассаны, сообщил Себастьян на обеде. Для нас? Не поняла, обращается мужчина ко мне или говорит о той белобрысой любовнице, что ещё вчера ночевала с ним в апартаментах. Да, сегодня вечером очередное совещание, ты отказалась от выходного, значит, будешь помогать готовить отчёты, не принуждённо пояснил мой искуситель. Он знал, за какие ниточки потянуть, знал, каким взглядом посмотреть, также знал, что я, в конце концов, оттаю и вновь буду на задних лапках ходить перед ним и ждать любого проявления ласки. Еще и дурной мозг запоминал каждую фразу, угодную сердцу. Анализировал, а затем вычислял формулу, по которой Себастьян пробирался по пути моей безотказности. «Ну как я могла противиться, если такой красавец желает провести со мной время, пусть даже с зачетами?» Конечно, я поддалась в умело расставленную ловушку и уже вкушала плоды своего поражения. «Ты не устала?» — спросил босс после двухчасовой сверхурочной работы. «Нет», — соврала я, но в мыслях недоумевала о таком проявлении заботы со стороны черствого Себастьяна. И то, как я повела себя в прошлый раз, отразилось на его восприятии работника-невидимке. «Тогда у меня к тебе еще одна просьба», — отвлек от очередных мыслей начальник. Его обращение вернуло наивную меня в реальный мир, где заинтересованность являлась не признаком чувств, а банальной надобностью для своих целей. Мне в руки попал очень интересный объект. Похоже, это тот самый алмаз, что я так долго искал, продолжил мистер Макдуггл, не замечая, как я наливаюсь краской от злости. Уже приготовилась выпустить шипы негодования, как собеседник выудил из шкафчика мой дневник. Поможешь узнать, кто его написал? Думаю, эта девушка станет новой звездой нашего издательства, воскликнул Себастьян на энтузиазме, зародившемся в очередной раз благодаря не мне, а Амалии.